Глава 55 Уже целых два часа Тони и Брэнда шли по ночной пустыне, обходя высокие барханы и ориентируясь на огни лагеря контрабандистов. Они еще не знали, что предпримут, добравшись до цели, но были полны решимости не оставлять противников покоя. В ночном небе послышался шум реактивных двигателей, и Тони с брендой как по команде, упали на песок. Ночь была темная, однако на штурмовиках могли быть включены тепловизоры. Когда опасность миновала, оба поднялись на ноги и молча продолжили свой путь. Зарево от прожекторов лагеря становилось все ярче. Еще через 15 минут в между двумя барханами пограничники увидели снующие в облаках пыли погрузчики. «Остановимся здесь?» – спросила Бренда. — Давай, отсюда хороший обзор. Думаю, в ближайшие час-два они стартуют. Пограничники устроились на песке, положив рядом мешки с пайком и боезапасом для пистолетов. До склада было не более 100 метров, и если бы не пыль, которую поднимали погрузчики, видимость была бы идеальной. Еще раз пролетели штурмовики. Бренда проводила их взглядом и спросила — «Как ты думаешь, они не увидят тепловое пятно от энергоблока?» «Вряд ли. Блок находится в спинной части Невиса, и чтобы его заметить, нужно лететь в противоположную сторону. И потом они могут подумать, что это тлеющая головешка». «О, смотри, какие-то люди!» Недалеко от грузовика разговаривали два человека. Судя по всему, они просто трепались от скуки. Вскоре к ним подошел еще один – Он что-то сказал и увел с собой одного из двоих собеседников. «Это, наверное, из экипажа», — предположил Тони. «Он развязал мешок и достал сухарь. Хочешь?» — спросил он, протягивая его бренди. «Давай, ржаной, я такие люблю». «Так, так, интересно», — произнес Тони, глядя, как водители погрузчиков покидают свои машины. «Ну вот и все. Эти ребята свою работу полностью закончили. Сейчас буду взлетать». Если «Нэвис» сработает правильно, этот грузовик, возможно, грохнется на землю, и тогда мы еще повоюем. Тони достал свой пистолет и проверил обойму. Тоже сделала и Бренда. У судна начал убираться погрузочный трап. Он втягивался внутрь ворот, словно огромный язык. Как только трап исчез, стали закрываться ворота. Пошли последние секунды перед взлетом корабля. Тони почувствовал, что волнуется. Сработали стартовые дюзы, тучи песка скрыли грузовик от наблюдателей. Подсвечиваемый складскими прожекторами грузовик медленно поплыл вверх. Тони мысленно перенесся в кабину своего Невиса. Что там происходит? Появились ли на экране метки цели? Производит ли компьютер расчеты и получает ли ракеты параметры цели? И вот на высоте примерно в 100 метров судно ударила первая ракета. Тони едва не закричал «Ура!», а Бренда крепко схватила его за руку. Затем последовал еще один взрыв. Но грузовик не рухнул, как того ожидал Тони, а лишь начал заходить на аварийную посадку. Он еще не коснулся песка, первое звено штурмовиков уже открыло огонь по безногому Невису. — Как ты думаешь, что они теперь будут делать? — спросила Бренда. «Займутся ремонтом. Если бы повреждения были незначительными, они бы и так ушли». «Значит, они простоят здесь еще несколько часов». «Мы могли бы обстрелять экипаж», — предложила Бренда. «Из пистолетов? Нет, я придумал кое-что интереснее». «Что? Говори». «Нужно пробраться к ним в трюм». «И что?» «Рычаг аварийного открывания дверей помнишь?» да. Если выдернуть стопор и оставить рычаг держаться только на одной пломбе, то он сработает при первом же толчке. Если это произойдет в космосе, то авария будет незначительной, возможно несколько погибших. А вот если в атмосфере корабль может потерять половину груза. И никакой стрельбы? Совершенно верно. Но как ты попадешь на борт? После нападения контрабандисты бдительнее. «Как пробраться на корабль я еще не придумал. Ну, давай подождем. Возможно, подвернется случай».